Петербург. Дом герцогов брауншвейк люнебургских Принцесса Анна Леопольдовна и принц Антон. Мне необходимо объясниться с вами, Анна. Тебе со мной, принц? О чем еще? Вы знаете, я не терплю этой простонародной манеры обращения, недопустимой для придворного этикета. Учить меня, значит, собрался. Именно учить. Вы сами знаете, то крайне небрежное воспитание, которое было вами получено, не соответствует требованиям двора, императорского двора. И Я хочу, чтобы мать моего сына не компрометировала ни императора Иоанна, ни меня. Вон оно что. Не вышла, значит, принцесса Мекленбургская, внучка родная царя русского в русском дворце жить. Зато ты вышел, принц. Земель вот правда за тобой не водилась, окромя титула. Богатств никаких нет. Все, что на тебе одето, на чем сидишь, в чем живешь, чужое. На коленках поклонами до лестью выслуженное. А так всем ты принц взял Всем в монархи вышел. Я безразличен к вашим оскорблениям, Анна. Они слишком однообразны и не свидетельствуют о быстроте вашего ума. На что бы вы ни ссылались в прошлом, сегодня речь идет о моем регенстве. То есть как это твоем? Да, именно моем. Гвардия, и не только Гвардия высказывается за то, чтобы именно мне взять на себя обязанности регента при собственном сыне. И в ваших интересах поддержать это стремление. Тогда вы, по крайней мере, будете супругой регента, это создаст вам прочное положение. А почему ж это тебе, когда ты принц, к российскому царскому дому отношения не имеешь? Сбоку припека объявился. И на тебе в регенты метит. Через меня же во дворец попал. И меня же по боку. Так выходит. Не думаете же вы сами занять это место, Анна? Вас не знают и не любят в гвардии. Ваш образ жизни удаляет вас даже от придворных, которые скоро перестанут узнавать вас в лицо. Моя военная служба сделала меня достаточно известным в действующей армии, а это немало. Вы же знаете, что еще...» При жизни покойной императрицы представители дворянства хотели просить ее назначения именно меня регентом императора. Хотели, не хотели, а не просили. С пьяных глаз чего не говорится. Да и тетушка никогда бы не согласилась. Не любила она тебя. Иными словами, вас устраивает власть герцога Курлянского. После всех унижений, которые вам пришлось от него вынести, Вы все равно предпочитаете его мне. А что касается расположения императрицы, то и к вам она никогда расположена не была. Это правда. Как бы по родственному относилась, не за тебя замуж бы выдала, не уж бы так. Но благодаря браку со мной вы, мать императора, ребенка от тебя родить, эко-дива. А может и дива что не только от любви и согласия дети рождаются, а вот как у нас тоже. Вот гляди, принц, какие мы с тобой разные. Мне б только тебя не видеть, а тебе от нелюбимой жены побольше получить. И слава то тебе нужна, и ордена, и званий сам себе надавал бы, и в кабинете на первом месте сидеть, и армией командовать. Жадный ты, Антон. Ух, какой жадный. Причём здесь какая-то жадность, когда мы говорим о законных правах? Да что в них, в правах-то? Когда мы судьбой друг к другу приговоренные? Какая от тех прав радость-то? Всю жизнь лаяться, ноченьки темные, как каторги ждать. Вы поразительно откровенны, Анна, как в отношениях со мной, так и с другими людьми. Появление здесь Линеры поставили меня в двусмысленное положение. Тем не менее вы не подумали об этом. Да какая мне разница в положении это твоем? Скажи на милость, какая